ога признался мне инженский, прикрыв воза и потерла донью друг о друга. Самое время проветриться. Я с Феликсом Эдмундовичем договорился, что к профессору прокачусь и вздлинну немного по пути. Рациональнейшее, как видите, сочетание. Профессор Вилков, крупный сорокапятилетний брюнет, не потерял самообладания тогда, когда из-за столика, устроенного в лондонном столике, были извлечены шифрованные записи. «Да, шифр», — подтвердил он, блеснув темными глазами, приметно скошенными к вискам. «Но прочитать вам его не удастся. Это, господин Мейджинский, не собачка на веревочке». Вячеслав Водольфович еще со времен нелегальной работы знал, что собачкой на веревочке именуют шифр, привязанный к тексту определенной страницы книги, календаря, газеты, журнала или справочника. Похоже, что такой примитивщинный профессор не признавал. Рассматривая записи, Вячеслав Рудольфович подумал, что здесь применена более хитроумная система. Чаще других повторялись единицы, парами и в одиночку. И дополняли комбинации цифр от 0 до сотни. Наверняка использованы были и условные обозначения, смысл которых мог меняться в зависимости от даты записи, дня недели и прочих условий. «Ваши товарищи научились стрелять и орудовать саблями, но высшей математики им не уразуметь», — высокомерно заявил профессор. «Не извольте беспокоиться, Вилков», — усмехнулся Минжинский. «Если большевики сумели свергнуть царизм и взять власть, а высшей математикой они овладеют, все-таки это дело полегче. Смею верить вас, что в ЧК и сейчас есть люди, которые умеют не только стрелять». "Идиница", запро chow возразил профессор. "А с нами тысячи, десятки тысяч культурных людей, истинных патриотов, готовых отдать жизнь за Россию, спасти её вековую культуру от торжествующих невежд". Вячеслав Рудольфович вспомнил о взглядах беспризорников. Глаза его сердито потемнели. Разглагольствование Румяно Ликова с приметным брюшком профессора звучали язычески. "Прекратите, Левков!" Резко перебил он хозяина дома. «Рад и за культуру для избранных. Вы предпочитали держать в невежестве сотни тысяч. Мы понесем культуру в народ». Гронкие слова. Дешевенькая демагогия. Неделю назад в квартиру моего сослуживца по кафедре вселили ткачиху Прохоровской мануфактуры. Она свалила в угол книги, а в сутки из северского фарфора ручной работы вымачивает пайковые селедки. Глаза профессора с ненавистью уставились на Меджинского. Уничтожается благородный свет культуры. Великий огонь, который принес людям Прометей. А вы не задумывались, что кроме огня Прометея есть еще и огонь Малакобесия? На нем был заживо сожжен Жордана Бруно, несший свет истинной культуры. Однако у нас еще будет возможность обсудить вопросы спасения русской культуры. А теперь мне нужно предложить вам несколько вопросов. На вопросы отвечать отказываюсь. «Понятно. А как вам кажется, профессор, интеллигентен ли ногой мужчина?» Вилков оторопел и моргнул. «На вашем месте, профессор, следовало бы в первую очередь одеться. Ваша неглиже, извините, не очень подходит для философских рассуждений». Затем дома плотнее запахнул халат и подобрал ноги под стул, чтобы спрятать полосатые кальсоны с потерчитыми завязками. Когда дороная Бельвиль, возвращаясь на Выбянку, оказался снова на Тверской, не фантапсидевший рядом с профессором, вдруг засмеялся. Что это вас так развеселило? Задиристо спросил профессор. Я насчёт головы мужчины вспомнил, покладисто объяснил Павел Иванович. Прошу без оскорблений. Я требую уважения к личности. Ладно, помолчу для ясности. Знаю, как ваша братья личность уважает. Контр. Насмотрелся в Архангельске. Век не забуду. Гад недобитый. А вот подобные выражения товарищ Нифантов излишне, строго заметил Менжинский. В машине замолчали. Глава 8. В квартире ступени чекисты никого не достали. Бумажный пепел возле буржуйки подсказал, что вожак добровольческой армии оказался человеком предусмотрительным.